Понятно. Ну, я не знала обо всём этом. Но почему вы сказали, что это человек средних лет? Ну, это скорее предположение. Но думаю, что молодой человек, у которого возникает так много трудностей с бритвой, весьма вероятно сменил бы её на безопасную и пользовался бы каждые несколько дней новым лезвием. Однако человек средних лет, вероятно, не стал бы изменять свои привычки. В любом случае, я уверен, что он пользовался ею больше, чем 3 года. И если погибшему сейчас всего 22 и у него густая борода, то я не понимаю, как он мог износить свою бритву до такой степени, если учит, что он несколько раз правил и приводил её в порядок. Нам надо выяснить у хозяина здешней гостиницы, был ли погибший уже с бородой, когда он прибыл сюда год назад. Это бы ещё больше сократило время. Но первым делом надо найти старого Энди кота и выяснить у него, возможно ли, что одна из его бритв была продана после 1925 года. Почему 1925? Потому что это дата, когда старый Эндикут проделал своё дело и удалился на покой с небольшим состоянием и варикозными венами. А кто остался в деле? Никто. Заведение сейчас находится в том самом месте, где вы покупаете самые изысканные сорта ветчины и мясных контиров. Сыновей, чтобы продолжать дело, у Энди Кота не оказалось. Единственное, его сын был убит в бою, бедняга. Старый Энди Кот говорил, что продал бы кому-нибудь свою марку. Но так или иначе, Энди Кот без Энди Кота не может быть Энди Котом. Так-то вот. Но он мог продавать инвентарь. Вот это я и собираюсь выяснить. Сейчас мне надо идти. Постараюсь к ночи вернуться. Так что не волнуйтесь. А я и не волнуюсь? Негадующая отпаривала гарет. Я абсолютно счастлива. Превосходно. О, пока я буду этим заниматься, не узнать ли мне о получении разрешения на брак? Можете не беспокоиться, благодарю вас. Отлично. Я ведь только хотел спросить. Послушайте, когда я уеду, не проведёте ли вы здесь кое-какую работу с остальными профессиональными танцорами? Вы могли бы немного поболтать с ними о поле Алексиси? Ну в этом что-то есть. Но мне придётся достать подходящее платье, если, конечно, в Уилвер Комби имеются подобные вещи. В таком случае достаньте цвета тёмно-красного вина. Я всегда мечтал увидеть вас в тёмно-красном. Он очень идёт людям с кожей медового цвета. Что за отвратительное слово кожа? Вон там согрета гнём любви, тепла и света растёт медовый сочный плод. О, я часто цитирую. Это сохраняет оригинальность мышления. Невыносимый человек, прошептала Гарет, внезапно оставшись одна в сине-плюшевом холле. Затем она резко сбежала по ступенькам и запрыгнула на подножку Дендлера. Портвейн или шери, спросила она. Что? переспросил Имси, подавая машину назад. Платье цвета портвейна или шери? Клорет, ответил Имси. Шато Марго 1893 года или примерно около этого. Для меня год или два не играет роли. Он поднял шляпу и плавно нажал на сцепление. Когда Гаррет направилась назад, слабый знакомый голос обратился к ней. Мисс э Мисс Вейн, могу я минутку поговорить с вами? Это была та хищная ведьма, которую Гаррет видела предыдущим вечером в танцевальном холле. resplendent